Кира Уайт. Точка. Книга первая. Предыстория. 15 лет назад в ходе углубленных исследований человеческого генома ученые обнаружили, что у некоторых людей есть особый набор генов, получивший название SKG – Special Kit of Genes, который дает своим обладателям невероятные способности Стоит только оказать на него правильное воздействие. Ученые разработали специальный экспресс-тест, выявляющий SKG всего за несколько минут. Всех людей обязали пройти тест, и тех, у кого обнаружился SKG, военные забирали с собой. И больше обладателей особого набора генов никто не видел. Большинство людей были недовольны сложившейся ситуацией, но своего апогея недовольство достигло в тот момент, когда у родителей начали забирать детей с SKG и увозить их в неизвестном направлении. Вспыхнули бунты, образовалось сопротивление, силой которого, впрочем, были не в состоянии противостоять военной мощи. Именно поэтому сопротивление чаще всего действовало из-под тяжка. Военные тем временем передислоцировались и отстроили лаборатории с мощной защитой, в которых перевезли ученых, все необходимое оборудование и, самое главное, людей с SKG. Я была одной из тех, кого в числе первых забрали из семьи в возрасте пяти лет. Тот день до сих пор часто снится мне в кошмарах. Уже пятнадцать лет я вместе с другими детьми, которых забрали из дома, живу в одной из лабораторий АРО – организации по изучению аномалий в наших генах. Абсолютно каждый из нас имеет SKG, и у всех развелись невероятные способности, от отличного слуха до телекинеза. У всех, кроме меня.